Глава 17 Я вернулась в кабинет, плюхнулась в свое кресло. На обивке все еще ощущался незнакомый аромат посетителя, которого не было. И задумалась. По всему выходило, что моя догадка была верной, и Аарон совсем не тот, за кого себя выдает. Во-первых, нетипичное имя. В мире, где все имена заканчиваются наша его странная Аарон, Звучало слишком чуждо, как и мое. Во-вторых, теперь мне было понятно, как он добрался до моего кабинета так, что ни одна девица не заметила такого красавчика и не потащилась за ним следом. Да и то, что Сайша забыла о его существовании, тоже отлично вписывалось в мои догадки. В-третьих, мое собственное странное поведение — Я же чувствовала себя, как под гипнозом, болтала, что не попадя, как будто бы мне вкололи сыворотку правды и словесного недержания одновременно. А еще я знала, пожелая этот красавчик охмурить меня, чтобы затащить в койку, скорее всего, не смогла бы сопротивляться и сама с радостью отдалась бы ему прямо здесь, на столе в своем кабинете». Сейчас при нашей встрече он вовсе не желал мне понравиться, а я теряла разум и впадала в ступор. В-четвертых, живет он так далеко в горах, куда даже горец добраться не смог. И я могу припомнить только одно существо, которое способно на такое. Все становилось вполне объяснимо, если на мгновение представить, что Аарон не человека, Дракон. Тот самый дракон, который попал в этот мир многие тысячи лет назад. Помнится, Хараш говорил, что они бессмертны или почти бессмертны. И тогда становится понятна его радость от того, что мы с герцогом Буркингемским из одного мира. Ему, наверное, совсем одиноко здесь в мире, где нет ни одного дракона. И понятно, почему он твердил о том, Что до меня все попаданцы были из разных миров. У шонта за свои века повидал их немало. И даже его оговорка, что он заключил с герцогом Буркингемским магический договор отлично вписывалась в эту гипотезу. Интересно, а что за магический договор? Насколько мне известно, в этом мире вся магия это флюты. И никаких магов, способных управлять силами природы, не существует. Мои подозрения срочно нужно было с кем-нибудь обсудить. Не с Луишем, его мало интересует жизнь за пределами кухни. Не с теткой Лаушей. Она слишком болтлива и не удержит новую информацию в тайне. Тут же помчится по подружкам и все разболтает. А больше у меня и друзей-то близких не было. Так. Знакомые, раньше я бы пошла к Харашу, но сейчас... Хотя у меня же теперь есть горец, он-то точно не станет болтать лишнего. К тому же ему будет интересно, ведь это как ни крути, а связано с его любимыми горами. Хараш же говорил, что драконы предпочитают жить в горах, и этот дурацкий виноградник, в котором делают золотистое вино... Тоже в горах. А вдруг... Тут я даже подпрыгнула на кресле. Маленького горца спас из расщелины никто иной, как сам дракон. И именно он перенес его к драконьему замку. Тогда все сходилось. Пока я думала, примчала Сайша, вручила мне кружку кофе и пиццу с рыбкой. И я даже успела все сживать, принимая решение. «Сайша!» — заорала я, выбегая в приемную. «Отмени на сегодня все мои встречи! Я уезжаю!» «Куда?» — не поняла моя помощница и удивленно уставилась на меня круглыми глазами. «Марсью, вы сегодня себя хорошо чувствуете?» «Отлично!» — рассмеялась я. «Но мне очень нужно уехать. Хочу прогуляться по горам». «По горам? Глаза Сайши стали еще больше, и она даже как-то жалобно спросила. «Может, не Луиша позвать, а Мэрсью?» «Нет», — мотнула я головой и улыбнулась. «Со мной все хорошо. Ну, я пошла». Найти возницу, которая бы доставил меня к драконьему замку, оказалось проще некуда, и через 15 минут я уже тряслась телеги по дороге, ведущей в горы. И только когда их величественные вершины закрыли горизонт, я вдруг опомнилась. А зачем я вообще туда еду? Ну, допустим, Аарон-дракон. И что? Чем это может мне помочь? И вообще, с чего я взяла, что если орать на краю пропасти его имя, он тут же появится? «Это же дракон, а не сивка-бурка!» «Права, Сайша! Я сегодня явно не в себе!» «Эй, возница!» — позвала я сидевшего на козлах мужичка. «Поворачивай обратно! Я передумала ехать в горы!» «А чего так?» — округлил удивленно глаза мужик. «Да вот так!» — вздохнула я и добавила. «Дурная голова ногам покоя не дает. Слышали?» Мужик фыркнул и принялся разворачивать лошадь. Но далеко уехать нам не удалось. Навстречу нам из небольшого полупрозрачного лесочка выехала кавалькада всадников, сопровождавших огромную, вычерну украшенную резьбой по золотой карету. «Стой!» Заорал нам один из них и, пришпорив лошадь, Поскакал прямо к нам. «Кто такие?» Строго спросил он, горцуя рядом с остановившейся телегой. «Я мэр Большого Куша». Выпрямилась я, стараясь казаться важнее, чем была на самом деле. «Возвращаюсь с прогулки. А вы кто такой?» Всадник насмешливо фыркнул. «На герб смотри, дура!» «Не видишь, что ли, сам герцог Буркингемский направляется в свое владение?» Я посмотрела на карету, но герба не увидела, хотя в этом мире герб может выглядеть совсем не так, как в нашем, думала я, старательно игнорируя застучавшее в груди сердце. «Я же говорю, что я мэр Большого Куша. Меня зовут Сью, а ты сам дурак!» если не знаешь, что все мэры в этом городе — попаданцы. Я ожидала, что всадник начнет грубить мне или угрожать, не спустив подобное отношение к своей суперважной персоне. Но он повернулся назад к своим, которые за время нашего разговора подъехали совсем близко и закричал. «Это мэр Сью из Большого Куша!» В следующее мгновение дверца герцогской кареты распахнулась, и оттуда прямо на ходу вылез человек и громко заорал. «Не трогайте ее! Я сам с ней побеседую!» От звуков его голоса сердце на мгновение замерло, а потом понеслось скач. «Хараш! Это был он, собственной персоной!» Но чем ближе он подходил, тем больше я сомневалась в том, что это на самом деле был хараж. Он изменился. Больше не было мальчишки-секретаря с длинными платиновыми волосами, забранными в высокий хвост, с вечной улыбкой на лице и веселыми насмешливыми глазами. Не было друга, которому я без тени сомнений могла бы доверить самую страшную тайну. Не было мужчины которого я любила. Теперь это был совсем другой человек. Холеный аристократ в элегантном наряде, с короткими черными волосами, холодным взглядом и серьезным, спокойным лицом, на котором застыло легкое пренебрежение к тем, кто не родился с золотой ложкой во рту. «Привет!» Он попытался улыбнуться, но его глаза были похожи на синий лед, Застывший на воде в самый лютый мороз. Здравствуйте, ваша светлость! Ответила я хрипло, потому что ответный привет намертво застрял в горле. Спрыгнула с телеги и поклонилась. Как-то само собой вышла, не умела. Ну уж как смогла! Не надо, Сью! Холодная улыбка стала еще шире, и мне на секунду показалось, что камни на дороге покроются трещинами от ее морозной свежести. «Это же я, хараж!» Он смотрел на меня, я на него. Я думала, мне будет больно, но мне было никак, потому что это был совсем не тот человек, которого я любила. И теперь я поняла, того хаража на самом деле не было, это было лишь притворство». «Дорогой! Дорогой!» Из кареты высунулась голова его невесты, или уже жены. «Что случилось? Мы успеем до темноты доехать до замка!» Хараж даже ухом не повел в ее сторону. Он продолжал смотреть на меня. Я улыбнулась. «Простите, ваша светлость, мы сейчас уберемся с вашей дороги. Я неловко влезла на телегу, повернувшись к герцогу спиной. Так, наверное, было нельзя, но я не умею запрыгивать в телегу задом наперед. Поэтому решила забыть про этикет, которого я все равно не знаю, и приличия, о которых только догадываюсь, и обратилась к вознице. «Эй ты, правь с дороги, нам надо пропустить его светлость!» «Сью!» Хараж мгновенно оказался у телеги и схватил меня за руку. «Что?» – спросила я. «Нам надо поговорить». «О чем?» «Наш диалог нельзя было назвать умным. Но сейчас мне больше всего хотелось, чтобы этой встречи никогда не было. Ну или хотя бы прямо сейчас оказаться подальше отсюда». «О нас?» Я рассмеялась. «А каких нас?» «Никаких нас нет!» Но вслух я сказала совсем другое. «Я не хочу говорить о вас. Я поздравляю тебя с помолвкой или со свадьбой, если она уже была, и желаю счастья в личной жизни. А теперь отпусти меня». «Хараш, дорогой!» Из окна кареты снова вылезла говорящая голова будущей, или нынешней герцогине Буркингемской. «Нам надо ехать! О чем вообще можно говорить с этой крестьянкой?» Ее голос, песклявый и пронзительный, как школьный звонок, звенел от презрения ко мне и моей телеге. «Бриша!» Не поворачивая головы, ответил ей хорош «Сядь в карету и жди, я скоро!» «Сью, ты же ехала в драконий замок!» «Ко мне? Что-то случилось?» «Кажется, Хараш решил начать разговор прямо здесь, посреди дороги». «Нет, я ехала не к тебе», — покачала я головой. «Не надо думать, Хараш, что я только ночами не сплю и только о тебе думаю. У меня есть свои дела, а ты можешь ехать своей дорогой». «Сью». Звенящий вопль, говорящей головы, снова ворвался в наш нелепый диалог. «Немедленно садись в карету, или я скажу папе, что ты заигрываешь с какой-то селянкой!» Хараш скривился, но отступил на шаг, и я рассмеялась. «Ага! Помнится, кто-то говорил мне, что женщины в этом мире ниже Плинтуса, только забыл сказать, что их папы вполне могут рулить вместо них. «Я приеду к тебе сегодня вечером», — торопливо произнес он на короткое мгновение, становясь очень похожим на себя прежнего. Но теперь я знала — это обман. «Не стоит!» — закричала я ему вслед. «Двери моего дома закрыты для тебя навсегда!» Хараш даже не повернулся. Просто залез в карету говорящей голове, как будто бы меня и вовсе не было. Мы съехали с дороги, и процессия медленно, не спеша проехала мимо нас. Окна кареты были задернуты так, чтобы бестолковые попаданки, у которых внезапно, вопреки здравому смыслу, ёкнуло где-то в сердце, ничего не могли увидеть. В город мы возвращались, не солоно У этой поездки не было ни одного плюса, только минусы. И дракона не нашла, и душу себе разбередила. А возле дома меня ждал встревоженный Луиш. «Сью!» — кинулся он ко мне. «Ты где была? Саша сказала, что ты поехала в горы. Но зачем? С тобой все в порядке?» «Ага», — вздохнула я. Пока ехали обратно, настроение окончательно испортилось. И сейчас мне хотелось спрятаться дома и немного поплакать, сетая на судьбу, что так жестоко обманула меня, подсунув обманку вместо настоящей любви. Я видела Хараша. Неожиданно для себя призналась другу. Он со своей невестой или женушкой ехал в драконий замок. «Сью!» Вздохнул он, делая шаг вперед обнимая меня прямо на крыльце мэрии, на виду у всех зевак, гуляющих по площади. «Пойдем, я тебе лимонад дам, успокаивающий, с мятой и пустырником. Я его для тетки Лауши придумал, а то у нее сердце побаливает. А она не может отвар пустырника пить, говорит, невкусно». «Нет, Луиш, я лучше домой». Я выпуталась из его объятий и попыталась улизнуть. Но не тут-то было. Мой друг успел схватить меня за локоть. А все же, Сью, зачем ты в город и поехала? Хорошу? Я вздохнула и призналась: Нет, не к хорошу, конечно. Я хотела встретиться с драконом. И добавила, глядя на вытянувшееся лицо Луиша. Ну вот не спрашивай, почему я решила, что звать его с края пропасти у драконьего замка будет лучше всего. Я сама не знаю. Неловко улыбнулась. А зачем тебе фона Аарон? Спросил Луиш. И тут я чуть не свалилась с ног от удивления. Ты знал, что он дракон? Ну да, кивнул Луиш. Это все знают. «Дурацкое прозвище, конечно, но мы уже привыкли. Тем более оно, как говорят, от отца к сыну передается. Да ты и сама этого дракона сто раз видела. Фон Аарон — глава департамента светлого будущего. Их род единственный сохранил свое место еще с времен основания города герцогом буркингемским». Я смеялась так сильно, что у меня живот заболел. Вот уж правда. Хочешь что-то спрятать? Положи на самое видное место. Пока я планировала поиски дракона в горах, он приспокойно жил в большом куше и еще и притворялся, что он обычный. И, наверное, как в фильмах, делал вид, что сын уехал в столицу, а сам изображал старика. А потом, когда старику приходило время умереть, Сын возвращался из столицы и принимал наследство. Хотя никакого отца и сына не было вовсе. Он всегда был один. Луиш, решила я узнать точно. А давно Аарон в Большой Куш вернулся. «Так года два уже», — пожал плечами Луиш. «Как отец его, старик Дарен помер, так и вернулся». Я фыркнула. «Вот хитрый ящер!» «А ты знал, что именно драконы выращивают особый виноград где-то в горах и делают золотистое вино?» «Не может быть!» Скинулся Луиш и ошеломленно посмотрел на меня. «Ты уверена?» «Ага», — кивнула я. «Он не сам сказал». Луиш задумчиво почесал затылок. «Теперь понятно, почему в горах виноградники найти не могли». «Вот же хитрожопые драконы!» И пояснил в ответ на мой удивленный взгляд. «Все знают, что драконы боятся высоты. Ну, такая у них фамильная черта. И прадед его боялся и дед, и отец, и сам фонаарон Поговаривают, будто он даже сюда, на крыльцо мэрии, закрыв глаза, поднимается. А значит, нет никакого виноградника в горах. У себя в поместье они его выращивают, а байку эту придумали, чтоб желающих черенок украсть-отвадить. Я только усмехнулась. Точно хитрожопый. Только не потому, что прячет знаменитую лозу на своем дворе, а потому, что врет, будто высоты боится. Но ни в жизни не поверю, что это не заранее продуманная фишка, чтобы отвадить от себя подозрения. «Луиш», — приняла я решение, — «а скажи мне, где живет этот фон Хаарон? Хочу навестить его и познакомиться». «Зачем?» — удивился Луиш. Я же улыбнулась ему в ответ и загадочно покачала головой.